Глава восьмая Занималась я уже с измененным состоянием костей и суставов, поэтому вылетела без задержек и огляделась по сторонам. Фонари налились тревожным красным светом, сирена подвывала, но стены не поднимались, территорию дворца не накрывал купол, и беседки не трансформировались в оружие. Только всех, оказавшихся в столь ранний час в саду, Кроме гвардейцев, заключила в клетке из выросших из земли камней и железных прутьев. Дарион стрелой пронесся во дворец, явно воспользовавшись магическим усилением мышц. «Я требую, чтобы меня немедленно выпустили». Завопил увидевший меня граф Броншер в Анконте, невыносимый посол нового Дрента, и заколотил кулаком по решетке. «У меня дипломатическая неприкосновенность, вы не имеете права». Оказавшийся с ним в одной клетке архивампир Танатас кивнул мне. «Доброе утро, Холлен!» И поправил выбившуюся темную прядь. Скорее всего, он что-то обсуждал с графом Броншерваром, но Ведрент всегда поддерживал крепкие связи с Лунной Федерацией и входящими в нее кантонами вампиров. Попавшие в ловушки дамы были в панике, чем пользовался придворный маг Эршам, под шумок, уже утешавший одну из них, шаря рукой под ее юбкой. Некоторые не меняются. В следующий миг я, следуя зову метки, рванула к дворцу и практически ворвалась в холл. «Должен был проследить», — рявкнул император Карит. Я тут же поклонилась ему и держащейся за его руку леди заранее. Но они меня будто не заметили, лишь Лоренер, стоящий в одних коротких штанах, бросил на меня быстрый взгляд и тут же ответил отцу. «Арен мой брат, но его отец ты, ты и должен заниматься его воспитанием». «А ты глава имперской службы безопасности», — рыкнул император. «А Дарион? и Лоренор кивнул на выходящего из глубины дворца сурового Дориона. «У нас отвечает за безопасность дворца, и то, кто входит и выходит. Мы будем арена искать или оставим сирену орать на всю округу и продолжим выяснять, кто виноват». Похоже, принц Арендер опять сбежал в надежде отыскать императрицу Ланабет. Такие побеги он предпринимал с завидным постоянством, но даже когда он приноровился добывать браслеты из блокирующего магию материала и перебивать ими призыв родовой метки, его быстро возвращали во дворец. В поисках обычно участвовала я, как и все жившие во дворце драконы. Император карит хлопнул в ладоши, и вой сирены стих. Дорион сразу заговорил. Следов взлома в защитном контуре нет, следов прохождения арена тоже, но охранные чары не ощущают его присутствие на территории дворца. В комнате будто резко похолодало, настолько зябко и неуютно стало. Императрица Ланабет исчезла точно так же бесследно. И Лоренор побледнел резко, и не только лицо, его могучий торс и руки тоже высветлились, словно из тела откачали кровь. «Гостей и обитателей дворца допросить». Мертвенным тоном произнес он. «На поиски отправить тех, кто не был во дворце. хален и Дерион, займетесь допросами. Я организую поиски». «Вообще-то император здесь я». Чеканно напомнил император Карит. Повисла тишина. Император, конечно, он, но последние семь с половиной лет страной управлял и Лоренор, и привык командовать, привык все решать сам, «Привык быть главным драконом на территории». «Хорошо, что ты об этом вспомнил. Очень своевременно, когда у нас каждая минута на счету». Ядовито отозвался Илоренор и склонил голову. «Слушаю ваши распоряжения, мой император». Драконье вино у него еще не выветрилось или любовные игры раззадорили. Обычно с отцом он вел себя более чутко, не упрекал за бездействие последних лет. Император Корид смотрел на него с сердитым удивлением. На скулах проступила золотая чешуя, отрасли клыки и когти. Он по-звериному тряхнул головой и приказал. «Элор, ты поднимаешь ИСБ на поиски. Дарион и я допрашиваем всех во дворце. Заран?» Император полуобернулся и наградил леди Заранью теплым взглядом. Успокоит послов. «Хорошо», — кивнул Элоранор. хален идем со мной». «Он присоединится к тебе после допроса». Безапелляционно заявил император. «Отправляйся скорее». «Отец!» От возмущения и Лоренер покраснел. Хален моё крыло, он мне во всём помогает. Если ты не собираешься задействовать его для допросов, у меня есть для него другие поручения». «Допросить надо всех без исключения». «Тогда почему Дарион исключение и будет допрашивать, а не сам подвергаться допросу?» в волосах и лоронора и императора карита заплясали огненные искры воздух в холле раскалился не надо ссориться ласковый голос ледя заранее прозвучал словно нежный звон колокольчиков я могла бы слушать его вечно настолько приятным он был каждый свой побег арен устраивает все более и более продуманно. возможно он нашел способ временно снять или обойти охрану он же оранский покрове Охранные чары к нему лояльны. Нужно организовать поиск, как обычно, а похищение рассматривать лишь как возможный вариант. Ты права. Император Корид притянул ее руку и поцеловал кончики пальцев. Ты, как всегда, права. Я подрежу на поиски сб И Лоренор тоже заговорил мягче. Хален, за мной. В башню мы сорвались на крыльях, влетели каждый в свое окно переодеваясь в черный мундир служащего ИСБ, я мысленно проклинала принца Арендера. Передача управления империей последние недели отжирала прорву времени. Бал забрал у нас половину рабочих суток. На сегодня было запланировано много дел, в том числе последняя экзаменация новых сотрудников столичного отделения. Уничтожение видящих показало, что страх перед драконами правящих родов больше не является гарантом верности существ, поэтому проверять кандидатов стали жестче. И вот все планы рушились из-за одного неугомонного драконенка. Нет, я его понимала, и привязанность к матери, и желание ее найти, но расхлюбывать это приходилось окружающим, и хорошо, если и в этот раз его перехватят оперативно, прежде чем он встретится с кем-нибудь и натворит дел». «В то, что принца Арендера похитили или убили, я не слишком-то верила, и даже готова была поспорить, что ночью заметила его как раз при попытке к бегству, но, к сожалению, дарион этого не понял и не предпринял мер. Все сборы, что у меня, что у лоренора заняли меньше пяти минут, и до телепортационной площадки мы пролетели вместе. Придется тебе сегодня проверять кандидатов» предупредил Хмурый и Лоренер и приземлился на черные каменные плиты. Я думаю, принц Арендер сбежал сам. Я встала совсем рядом, и Лоренер сжал мое плечо и нас окутал золотой огонь его телепортационной магии. Договаривала я уже в здании ИСБ. Я видел его вчера ночью в саду. Дорион его перехватил, но, думаю, ограничился внушением и отправил обратно в комнату, после чего принц Арендер снова сбежал. «Надеюсь, ты прав. Все, подхватывай управление». И Лоренор стремительным шагом миновал телепортационный зал и вышел в коридор. «Ракар, собирай всех драконов, срочно!» Он мчался вперед, на ходу раздавая приказы на срочный сбор, отправлял офицеров ставить маяки для точек сбора возле дворца, приказывал вызвать резерв, бросать все дела. Он был как корабль, взрезающий волны. При соприкосновении с ним те расступались, а потом часть из них сходилась в кильваторе. В кильваторе шла я, и те, кто не уносились тотчас исполнять приказы Элоренера, сходились ко мне, ожидая распоряжений и надеясь на пояснение. Напрямую спросить о причинах сбора ни у Элоренера, ни у меня никто не решался. Их недоумение выдавали взгляды и, конечно, флюиды тревоги и любопытства, Молниеносно наполняющие здания, несмотря на использование сотрудниками ментальных амулетов. Драконов в ИСБ хватало. Они управляли большинством групп следователей, координировали работу, и их внезапный поголовный уход в самом начале рабочего дня не мог не повлиять на функционирование столичного отделения. Мне предстояло эту работу поддержать. Единственное, что меня утешало, я верила, принца Арендера найдут в ближайшие несколько часов, и ИСБ заработает в штатном режиме. Но я ошибалась. С утра я прошлась по кабинетам групп. К счастью, большинство следователей знали, что делать, и без своих капитанов лишь 18 группам требовались разрешения на дополнительные следственные действия, выделение узкопрофильных специалистов и досудебных разрешений, заявки на которые не успели подать капитаны. Пришлось немного вникнуть в их расследование, чтобы оценить, насколько это нужно и правомерно. Вопросы у меня возникли только к паре групп, но в целом работа продолжалась. На всякий случай я вызвала с отдыха магов посильнее для поддержки занятых опасными расследованиями групп и вернулась в кабинет к подготовленным заместителям Элоренера отчетам. Заместитель, немного нервный эльф Мелорион, отличался потрясающей скрупулезностью, что делало его отчеты слишком уж подробными. В тишине кабинета никто меня не тревожил, мягко журчала на стене вода, вместо фонтана я заказала волшебный водопад на всю стену. Я читала, выписывала цифры, сверяла со своими расчетами, ожидая, что Элоренор сейчас ворвется в кабинет и возмутится безответственностью принца арендора. «Ближе к обеду ко мне заглянул один из старших лейтенантов с запросом на выделение для расследования менталиста. Это значило, что капитаны еще не вернулись. И это было плохо. Сложность ловли не умеющего телепортироваться дракона в том, что он крылат и может быстро преодолевать большие расстояния, даже такой мелкий, как принц Арендер. В прошлый раз он спрятался возле дворца в надежде, что ищущие уйдут дальше» и он будет перемещаться за ними. Это не сработало, так что в этот раз, скорее всего, он попытается опередить преследователей. Отпустив старшего лейтенанта с разрешением на привлечение менталиста, я вернулась к отчетам. Время шло, солнечный свет перемещался по кабинету. Зато не придется ничего объяснять и Лоренеру. Утешила я себя в три часа, когда в кабинет постучался первый кандидат на поступление на службу в столичный отдел ИСБ. Если доводилось участвовать в таких проверках, я изучала кандидатов ментально и советовала отсеять неблагонадежных и потенциально проблемных. Для этого приходилось идти на ухищрение, ведь я не могла объяснить и Лоренеру истинную причину своих советов, а объясняя их знанием тех или иных тайн кандидата Я невольно создала себе репутацию всеведущей, и поддержание этой репутации отнимало много сил. Сегодня я могла принять и отклонить кандидатов без объяснений. Читая досье и рекомендательные письма, я тихо и неспешно опрашивала заходящих по одному молодых мужчин, а сама просачивалась сквозь их ментальные амулеты и заглядывала в душу. Собеседование получалось забавным. Обычно кандидаты были сосредоточены на Элореноре, редко кто замечал меня, сидящую в уголке. А теперь все думали обо мне. Сразу чувствовались существа без связи с ИСБ. Они расслабились, предполагая меня не такой страшной, как Элоренора. Не все даже поняли, что я дракон. Некоторые были разочарованы тем, что им не удалось увидеть дракона правящего рода. Кто-то посчитал опрос не главой ИСБ признаком будущего отказа. Зато связанные с ИСБ и придворными изрядно растерялись. Они-то готовились к красноречивым выступлениям перед Элоренером, собирались подольститься к нему, напомнить о верности оранским а тут я, и совершенно непонятно, как мне понравится, ведь мне, по всеобщему мнению, не нравится никто. И я страшнее даже Элоренера, потому что от него хотя бы понятно, что ожидать. А у меня ни привязанностей, ни слабостей, и цели мои совершенно неясны Один молодой дракон и вовсе нашел меня похожей на жутких представителей закрытого города големов под Турино, закутанных с ног до головы создания с неживыми голосами. Неужели никто не подумал, что этот Хален может быть шпионом? Так и кричало его сознание. Слишком нервно, панически. У него даже чешуйки проступили. Я решила, что такой нервный и склонный к паранойи дракон не слишком подходит на должность следователя». Ему еще нужно подучиться контролировать себя. В общем, интересно было узнать, что обо мне думают. Опрос, отсев неподходящих, повторный просмотр досье оставшихся восьми кандидатов. Время шло, но ни Лоренор, ни отозванные им офицеры не возвращались. Единственным драконом в здании оставалась я, а последним этапом испытания было сражение против дракона. Обычно и Лоренор проверял кандидатов сам, чтобы иметь четкое представление об их возможностях и посмотреть, насколько хорошо те слушаются приказа нападать в полную силу, как реагируют на невозможность победить. На этом этапе кандидаты отсеивались редко, но все же отсеивались, поэтому пропустить его я не могла. Любит и Лоренер подкидывать сложные задачи. Уныло подумала я, отдавая приказ о подготовке подземного тренировочного зала к экзамену. С живыми противниками я практически не фехтовала, только несколько раз с Дорионом. Магию мы при этом практически не применяли. Предстоящее сражение с восемью совершенно незнакомыми соперниками, среди которых были маги всех стихий и некромант, пугало. Хален сирен боевой маг, специализирующийся на управлении водой, не мог отказаться от такого поручения, значит, не могла отказаться и я. Известие о том, что последний экзамен принимаю тоже я, мгновенно разлетелось по ИСБ. По устоявшейся уже традиции, на это испытание допускались зрители. И если посмотреть на Элоренера приходили только новички, то ради меня спустились почти все, встали плотной стеной вдоль стен. Я снова оказалась в толпе. Приступы паники из-за больших скоплений существ не случались со мной уже два года но сейчас на меня накатило знакомое ощущение ужаса и дурноты. Я едва удержалась на месте. На меня смотрели, обо мне думали. Всем было интересно, а кое-кто злорадно ждал моего поражения, подозревая, что протеже принца, то есть я, просто не умеет сражаться. Мне становилось все страшнее, но внешне я сохраняла абсолютное спокойствие, выработанное еще на тренировках менталистики, «Ведь нельзя выражением лица дать понять, что ты взламываешь щит собеседника». Кандидаты тоже нервничали. Этот ажиотаж их совсем не радовал. Я, что удивительно, даже смогла отранжировать их по способности справляться с давлением всеобщего внимания и сделала себе мысленную заметку вписать это в личные дела. Два офицера принесли стойку с мечами и, по моей просьбе, ведро воды. Тянуть ее сюда чисто телекинезом было слишком хлопотно. дарион научил меня сражаться. На мне полно высококлассных защитных амулетов, я справлюсь. Уговаривала я себя, взвешивая на ладони меч. Чужие эмоции и мысли мешали, они давили на меня, путали. Но совсем закрыться я не могла, ведь нужно считывать планы противников, если, конечно, смогу вычленить их из общего бурного фона». Слишком многие хотели посмотреть на эти бои. Слишком многие желали мне неудачи. Но были и те, кто хотел увидеть меня в деле, чтобы знать, на что я способна. Обладателей большинства мыслей в общей массе вычленить не удалось. Я решила начать с некроманта. Некроманты, как и менталисты, считаются неподходящими для специализации в боевой магии. Они могут быть чудовищно разрушительными, снести целую армию, но именно на уровне прямого противостояния, характерного для боевых магов, они послабее. Нападай в полную силу. Велела я, пышащему здоровьем румяному парню на голову выше меня и помолилась великому дракону, чтобы помог мне справиться с этим испытанием.